Глава 25. 1. Все-таки Рыжий оказался порядочным человеком, настоящим мачо от юриспруденции. Он почти не обманул меня. Не через неделю, но спустя 20 дней он все же появился. Принес трехстраничное письмо от жены. Сообщил, что направил четыре жалобы на мой счет в четыре важные инстанции, включая Верховный суд и прокуратуру. Затем наступила пауза длиной в месяц. Только в середине февраля я опять увидел перед собой круглое конопатое лицо своего защитника. Но к этому времени все изменилось. Я стал другим. Тюрьма тоже. Я ослабел, тюрьма окрепла она почти сживала меня и проглотила, протолкнула в свою утробу. Стало ясно, что очень скоро я могу просто разложиться на составные части и проиграть окончательно. Видит Бог, я сражался изо всех сил. Я вложил в драку всего себя. Я был упорен, хитер, терпелив. Я ждал чего угодно — унижений, Побоев, голода, приступов отчаяния, страшных болезней, мрака, но только не этой ватной тишины, ни однообразия, ни нутро тоски по семье. Февраль девяносто -го года выдался серым и бессолнечным. Мне из моего холодного желтого каземата казалось, что весь мир погружен в стылый полумрак и накрыт сверху низким, пепельно-свинцовым небом. Вселенная мнилась лабиринтом узких, плохо освещенных камер, и в каждой — люди. Они уныло поедают пайку, листают глупые газеты, чефирят, стирают трусы, переругиваются и вяло безрадостно ждут перемен в своих судьбах. На очередное свидание с адвокатом я пришел как раз после очередного пароксизма тюремной тоски — Приступ длился много дней. Я не причесывался, не брился, не чистил зубы. А зачем? Шесть месяцев отсидки за спиной, а что впереди? Окончание предварительного следствия? Суд? Лагерь? Баланда? друзья Уркаганы, Небо в клетку? И так долгие годы? Два. «Ты плоховато выглядишь», — осторожно произнес адвокат, всмотревшись в мое лицо. «Ты тоже», — честно сказал я. Рыжий действительно смотрелся странно и живописно. Я впервые видел его таким, очень коротко остриженным, мрачным, похудевшим, одетым в кожаную куртку и джинсы, поддерживаемые толстым ремнем с массивной пряжкой. Двухдневная щетина цвета старой меди покрывала нижнюю часть лица адвоката, взбегая по вискам наверх. На голове и на подбородке волосы были одинаковой длины. Это придавало внешности Максима Штейна определенный брутальный шарм. Кроме того, я с изумлением заметил на его запястье олиповатый золотой браслет». С другой стороны, выражение лица защитника явно свидетельствовало о том, что он мучается над решением какой-то животрепещущей проблемы и чувствует себя в бандитских одеждах немного скованно. «Как дела?» — спросил я. «Разве можно задавать такой вопрос адвокату?» — невесело усмехнулся Рыжий. «Мои дела ведут себя по-разному. Одни закрыты, другие переданы в суд, Третьи только возбуждаются. «Согласен», — серьезно сказал я. «Кстати, ты не находишь, что выражение «возбудить дело» имеет ярко выраженный сексуальный фрейдистский подтекст?» Лоер поскреб пальцами колючую щеку. «Последнее время я думаю об этом все чаще», — серьезным голосом ответил он. «И я даже сделал вывод». «Какой?» «Меня больше не возбуждает моя работа. Тебе просто нужно перестать ходить в эту тюрьму», — посоветовал я. «Забыть про Андрея Рубанова. Вот и все». «Дело не в тебе», — устало поморщился адвокат. «Ты у меня не один такой сиделец. Я хожу в тюрьмы почти каждый день. В бутырку, в матросскую тишину, на пятый изолятор, в капотню». И даже раз в две недели катаюсь в каширу. И везде, тут в голосе Лойра, прибавилась нервной силы. Я вижу грязных людей с безумными глазами, в драных спортивных костюмах. Они хотят вырваться на волю, суют записки, номера телефонов. Они требуют, чтобы я кому-то позвонил и что-то передал, взял какие-то деньги у зареванных жен и матерей. «Это не для меня». Я решил бросить адвокатуру. Совсем. Я осуждающий покачал головой. «И куда пойдешь?» Максим нехотя признался. «Зовут в один коммерческий банк юрисконсультом, но я еще ничего не решил». «Что за банк?» Рыжий произнес название. «Слышал», — кивнул я. «Нормальная лавка. Хозяева — сильные, талантливые ребята». Там у тебя будут все возможности для профессионального и карьерного роста. Ты, кстати, тоже повлиял на мое решение», — вдруг выговорил адвокат и опять с наслаждением почесал небритую скулу. Я удивился так сильно, что из моего рта едва не выпала горящая сигарета. «Пардон, но я не вполне въезжаю в твой базар. Причем здесь я? Долго рассказывать». «Может, попробуешь? У меня есть время». Рыжий грустно улыбнулся, но тут же решительно схватился за свою фирменную пряжку ремня и сурово втянул носом в воздух. «Именно так, наверное, должен вести себя человек, положивший десять лет жизни на достижение профессионального успеха и вдруг разочаровавшийся в своей работе. «Я тебе завидую», — наконец негромко проговорил он. «Мне?» — я едва не расхохотался. «Черт побери! Я же сижу в тюрьме. Я конченый человек. Мне светит срок. А ты завидуешь?» «Да». «Почему?» «Потому что ты всегда весел, спокойный, тверд, и тюрьмы не боишься». «Ошибаешься», — выговорил я печально. «Хотел бы я, чтобы так было, но нет. Боюсь. С каждым днем все больше». «Тюрьма — страшное место. Ее нельзя не бояться». «Зачем ты лукавишь?» — возразил Рыжий. «Тебе это не идет. Ты быстро выйдешь, тебе не дадут большого срока. Отсидка останется для тебя лишь экзотическим эпизодом в судьбе. Ты снова сделаешь деньги». Польщенный я пустил глаза. «Такие, как я», — задумчиво, негромко продолжал адвокат, с брезгливостью ткнув себя большим пальцем в грудь. Всегда будут для тебя обслуживающим персоналом. Юристы, адвокаты, бухгалтеры, консультанты, менеджеры — все это только челять для тебе подобных. Ты в тюрьме, я на свободе, и все равно я челить. Вместо того, чтобы стать миллионером, хозяином жизни, я бегаю по изоляторам, строчу жалобы, расходую себя на болтовню с дураками, укравшими по пьяни три копейки и заранее согласными на три года общего режима. Нет, так я не желаю. Я хочу идти по жизни железным бульдозером. Глаза Лоэра сверкнули, и золотой браслет грянул от дерева стола. Вот почему я прихожу сюда, чтобы зарядиться от тебя, как от розетки. Я печально хмыкнул. Хорошо, что наивный житель столицы не имеет возможности наблюдать, как крутой парень, хозяин жизни, по вечерам глухо рычит, уткнув морду в жесткую, как подошва, подушку, собственность тюрьмы. Как он скрипит зубами от бессилия и мысленно умоляет всех известных ему богов послать ему хоть две-три слезы, но глаза остаются сухими и в горле тоже нет влаги. Словно весь бывший банкир, бывший честный человек постепенно засыхает, как куст, позабытый садовником. «Послушай, друг», — таинственно прошептал я, «а ты мог бы, только не удивляйся, ладно, разрезать свою кожу, вживить в собственное мясо бриллианты и вывезти их за границу». Рыжий вздрогнул. В его глазах появились никогда раньше не виденные мною зеленые бесовские огоньки. «Тебе надо перебросить на запад камешки?» Тоже шепотом поинтересовался он деловым заинтересованным тоном. «Нет», — улыбнулся я. «Откуда у меня камешки?» Я спросил просто так. «Лично я смог бы», — без раздумий ответил лоер. «Разрезал и вживил. Что тут сложного?» «А какие комиссионные?» половина. Согласен. Когда начинаем?» Улыбнувшись еще раз, я осадил. «Извини, я спрашивал исключительно из чистого любопытства. Мне удалось значительно ухмыльнуться, как будто в самом деле где-то там, на свободе, у меня имелся секретный тайник с алмазами и изумрудами. Увы, но камешков я не припрятал». Не сделал вложений на черный день. Не припас на Эдак 100 на случай непредвиденных неприятностей. Все мои деньги до копейки были инвестированы. Такая финансовая политика приносила банкиру Андрюхе новые и новые доходы. Капитал рос. Зачем мариновать деньги, покупая камни? Акции, ценные бумаги. Вот что приносило банкиру золото. На финансовом рынке деньги вращаются максимально быстро, летают как пуля от хозяина к хозяину, и быстрый, свободно ориентирующийся участник всегда может рассчитывать на прибыль. А что такое камни? Вложения в них надежные, но малодоходные. Только несчастный валютный спекулянт времен Савдепи мог позариться на такой мертвый вариант, как бриллианты. Когда ходишь под расстрельной статьей в стране всеобщего равенства, то есть нищеты, поневоле начнешь скупать от страха и безнадеги все, что можно выгодно продать на Западе. Сейчас я пожалел о том, что не создал тайного запаса конвертируемых ценностей. И поклялся себе, что впредь обязательно стану откладывать часть зарабатываемых сумм. С точки зрения активного бизнесмена это смешно и наивно. Однако есть и другие мнения на сей счет. Смущает лишь то, что я не знаю, когда снова начну зарабатывать. Впереди срок. Бог знает, что меня ждет. «Если серьезно», — сказал я рыжему уже в полный голос, «ты будешь последним идиотом, если бросишь адвокатуру и пойдешь работать в банк». Банкиры — самые большие преступники на белом свете. Однажды они обманут тебя так же, как обманули меня. И ты попадешь в тюрьму. Дрожащей рукой я взял сигарету. Забудь о банкирах. Делай свое дело. Не впадай в уныние. Спокойно работай, а ко мне больше не приходи. Я пропащий человек. Вдобавок банкрот. Я погряз в тюрьме, как в болоте. Я не знаю, что мне делать. Тюрьмы мерещится мне повсюду. Я хотел преодолеть тюрьму посредством силы воли, но не смог. Теперь мне кажется, что мое желание победить тюрьму уже само по себе тюрьма. Ты понимаешь меня? Лоер кивнул, но я знал, что он не осознает, не способен, не умеет. Он пока не видит своих тюрем, а я уже прозрел их все до единой. «Всякое желание — тюрьма», — сказал я ему с жаром. «И эти тюрьмы бесконечны». Адвокат посмотрел на меня, как на душевно больного, с жалостью, но слушал внимательно, не шевелясь и даже не моргая. Я продолжал, срывающимся, хриплым голосом, какой бывает у истеричных, психически неустойчивых, неуверенных в себе людей. Наше желание и есть наши тюрьмы, понял? Мегаломания, вот тюрьма. Всем тюрьмам тюрьма. Хочу денег. Хочу власти. Желаю благополучия. Мечтаю преуспеть, реализоваться. Хочу самую красивую жену и самых послушных детей. Хочу новых штанов золотых часов. Желаю особняков в Малибу, требую полотен Матисса на стенах. Хочу трех женщин в одной постели. Хочу толпы, славящей мой гений. Вот где тюрьмы. Вот где страшные зависимости, камеры, из которых мудрено выйти. Каждый из нас сидит в тысячах тюрем одновременно». Чтобы это понять, мне понадобилось сесть в самую простую. «Понимаю», — кивнул рыжий адвокат с таким видом, что мне стало ясно. «Он не понимает абсолютно ничего». «Тюрьмы, как матрешки, входят одна в другую», — продолжил я терпеливо. «Тюрьмы заблуждений. Тюрьмы гордости и заносчивости. Бедность, от которой я бежал долгие годы, тоже воспринималась мною как тюрьма. «Из этой тюрьмы ты вышел», — возразил рыжий и снова поправил свою пряжку. «Из одной тюрьмы выйдешь, в другую сядешь. Казематы вечны. Наши тюрьмы всегда при нас. Запомни это. Смотри на меня и делай свои выводы». Потом я шел, руки за спину, по узкому железному мосту вдоль стены, ударяя подошвами от тряпочный коврик, постеленный поверх рифленого металла, и думал о том, что этим маршрутом я прохожу уже пятидесятый раз. Каждый вторник и четверг — 24 недели, 6 месяцев. Несомненно, пора отметить юбилей. Я шагал споро, широко, но конвоир не просил меня сбавить темп. Вертуха им нравится, когда подследственные ходят быстро. Я давно это заметил. Бизнес тюремного надзирателя утомителен. Вывести на допрос одного, второго, третьего, десятого, тщательно обшмонать всех, затем сопроводить обратно. Всей скорбный труд требует навыка, ловкости. Весь процесс подобен конвейеру, и если кто-то из арестантов движется с увеличенной скоростью, Это только на руку всем игрокам на рынке тюремных услуг. Чем быстрее отведешь одного клиента, тем быстрее вернешься за следующим. Все довольны — и контролеры, и постояльцы каземата. Опять же, быстрая ходьба — вернейший способ согреться. 3. В хате было пусто. Харьковский швейцарец сегодня тоже пошел на допрос. В безмолвии и одиночестве я приблизился к убогому зеркальцу и получил очередное подтверждение того, что адвокат не ошибся в оценке моего внешнего вида. Я действительно выглядел плохо. Тюрьма победила меня. Кожа лица приобрела нездоровый, землистый оттенок». Лев Николаевич Толстой как-то сравнил этот цвет с цветом проросших картофельных ростков. Классик русской литературы победил в числителе, но ошибся в знаменателе. Люди не картофель, в тюрьме они не растут, а вянут. Процесс увядания живых тканей своего тела я теперь наблюдал воочию. Мускулы лба и щек утратили подвижность. Физиономия — Некогда легко трансформирующаяся во всевозможные выразительные гримасы, обратилась теперь в застывшую скорбную маску. Углы губ, бесцветных, потрескавшихся, опустились вниз. Взгляд колючий, устремленный в пустоту. Так смотрится человек, который сыграл свою игру и потерпел фиаско, и сам осознает это. Так выглядит законченный лузер, очерствевший, рухнувший на самое дно, утративший веру в себя. Тот, кого вообще перестали интересовать категории успеха и победы. Тот, кто сделался самодостаточным, как камень. Мои органы чувств устали. Глаза от однообразия цветов, от бесконечных комбинаций серого, желтого и зеленого. Все мутные, неяркие, вызывающие ощущение тревоги и неуюта. Язык от одних и тех же сочетаний вкуса чая, хлеба и сигарет. Еда превратилась в унылую обязанность. Я жевал, механически перемалывая пищу, и глотал ее как лекарство. Слух изменял. Вдруг доносились какие-то выкрики издалека — хотя кто и что и кому мог кричать в тишайшем, дисциплинированнейшем заведении номер один, дробь один. Либо наоборот, по перепонкам ударяла ватная тишина, слишком глубокая, звенящая ледяной медью. Победа над неволей теперь виделась мне жалкой фрондой. Как тут победишь? Тюрьма всегда со мной. Не одна, так другая. Четыре. Звякнул ключ, вставляемый в замок. Это вернулся с допроса мой сокамерник. В январе и феврале его выводили почти каждую неделю, обычно по пятницам, на три 4 часа, и возвращался он все время в одном и том же состоянии, раздосадованный, возбужденный, с покрасневшими глазами и припухшими веками». Он ложился на свою койку, тихо вздыхал, иногда даже всхлипывал, а потом, почему-то шепотом, начинал рассказывать мне, как ему повезло. Ведь он попал в самую чистую и культурную тюрьму на всей территории бывшего СССР, а мог бы угодить в грязную перенаселенную бутырку, в ад для дураков и так далее». Я сразу вспоминал металлического капитана, обещавшего мне скорый переезд, и ежился. Задавать вопросы в тюрьме мавитон, и я молчал. В конце концов, у швейцарца Гриши есть о чем переживать. Ему светит крутая статья. У него нет родных, нет адвоката, он не получает передач. Ему не на кого надеяться». Он сражается с тюрьмой один на один. Но сегодня мне до такой степени вдруг стали безразличны тюремные обычаи, что я сразу спросил маленького друга. «Тебя что, бьют?» «Нет, конечно», — ответил тот, и все морщины на его лице пришли в движение. «У тебя такой вид, как будто ты плакал». «Здесь ты, пожалуй, прав, Майн Камераде. Чифир будешь?» Спасибо, воздержусь. Как ты можешь употреблять это шайза? Другого кайфа нет. Ах, Шарами, знал бы ты, как продают в Европе кайф, мечтательно высказался мой сосед. Свободно, в ассортименте. Заходишь в кафе-шоп, а там за прилавком стоит умный взрослый дядя, а перед ним три десятка уже забитых гильз, и он проникновенно вопрошает. Вот do you want, friend. Что ты хочешь? А я всегда отвечал: I want to fly, friend. Я хочу улететь. И он протягивает мне самый жирный, туго забитый джойнт и смеется Special for you, Friend. Как объяснить тебе все это? Мне стало противно, и я сказал: Не надо объяснять. Яды, это те же тюрьмы. «Здесь все ясно. Лучше скажи, почему тебя бьют». «Не бьют», — отмахнулся Гриша. «Зачем им меня бить? Я все им сказал. Я сдал всех. Я не дурак. Я бывший советский адвокат. Я понимаю все происходящее. Меня взяли с килограммом гашиша и тремя тысячами таблеток экстази. С поличным». Достоевский утверждал, что наименее удачливые преступники — это интеллигенты. Гриша жалко улыбнулся. «Мне светит двенадцать лет лишения свободы в русской системе. А она ужасна. Я это знаю. Я видел. Я не стану тебе врать, Моншер. Она убьет меня. Это совершенно ясно. И я написал чистосердечное признание. С одним условием. До конца следствия и на период судебного процесса я останусь здесь, в Лефортово. Не поеду в другую тюрьму. Я ненавижу русские тюрьмы. Поверь, я повидал их немало. Я везде побывал и проникся. И не желаю туда ехать. Там страшно. Вонь, грязь, ужасные уголовные рожи, теснота, болезни, голод. Ад. Ад для дураков». Пять. Неожиданно снова загремел замок. В дверном проеме появился силуэт человека в коричневом пиджаке, розовой рубахе и сером галстуке. Незначительное лицо отягощало печать утомления. «Здравствуйте, товарищи», — произнес он официальным тоном. «Я прокурор по надзору. Жалобы, претензии есть?» «Нет», — ответил я, хорошо различая все тюрьмы прокурора. Его шея маялась в тюрьме галсточного узла, обширный покатый живот в тюрьме ремня. Багровый нос прокурора и щеки, покрытые сеткой сосудов, прямо указывали на тюрьму пристрастия к алкоголю, а унылый, нелюбопытный взгляд, равнодушно скользящий по мне и Грише, свидетельствовал о том, что сам род занятий чиновника, его работа, его способ добыть свой хлеб тяготят его, надоели, обрыдли и тоже воспринимаются как тюрьма. Выслушав ответ, он немедленно повернулся и ушел, намертво засевший внутри своих собственных тюрем, неэнергичный, усталый человек».